Относительно фабрик правительство занимало два вопроса: во-первых, чтобы фабричные произведения поставлялись в казну желаемого качества, например сукно на войско, пищевые бумаги в правительственное учреждение; во-вторых, заботились об определении отношений содержателей фабрик к рабочим, потому что со стороны первых обнаружилось стремление притеснять последних. Так сенат распорядился, чтобы мастеровым людям казанской суконной фабрики заработанные деньги давались так же, как платили, когда она была в казенном содержании. И потом при содержателе Микляеве, а именно ткачам по шесть копеек саршина, предельщикам по три копейки за фунт, тогда как настоящий содержатель Дреблов начал платить ткачам по пять копеек, а предельщикам по две копейки. Потом было постановлено платить на суконных фабриках работнику по шести рублей за половинку сукна. Шерсть покупали тогда по рублю двадцати копеек. Относительно пищи и бумаги возобновили указ Петра Великого, чтобы в присутственных местах собирали в передел драную негодную бумагу и отдавали в коммерц коллегию весом, а вместо нее брали из этой коллегии годную бумагу по указанной пропорции. В царствование Анны велено было брать всенодальную типографию бумагу с фабрики Затропезного, но теперь Синод представил, что для печатания книг бумага Затропезного очень толстая, надо бумагу тоньше, чтобы книги могли выходить субтильнее и не вредили своей толщиной переплетам. При этом бумага Затропезного дороже, чем в других фабриках. Императрица указала брать бумагу во все места у русских фабрикантов добрую бумагу против бумаги затропезного или лучшей и дешевле. Арменин Нерванов представил образцы разных сортов шелка наилучшие доброты добываемого на его заведениях в Кизлярье и Астрахани и получил привилегию на заведения в Астрахани фабрики шелковых, полушелковых и бумажных материалов. По-прежнему считали нужным поднимать промышленность, поощрять заводчиков и фабрикантов, давая им чины, что было тогда нужно и для обеспечения личности и труда относили людей чиновных. Хотя, с другой стороны, новый богатый чиновник мог увеличивать с собой число насильников. По смерти известного фабриканта Затропезного, фабрика его перешла к зятю его, капитану Лакостову, Этому лакостову позволено было выйти в отставку, дабы та, яко знатная в российском государстве фабрика, не пришла в неисправление, но через его прилежное смотрение могла быть приведена в лучшее состояние. А для большей всмотрения оной фабрики ревности он пожалован рангом майорским. За отчаятельные произведения размножения железных и медных заводов статский советник Акинфи Демидов пожалован в действительные статские советники, а брат его дворянин Никита в статские советники. Шелковые фабрики содержатель Яков Еврейинов в советники мануфактур коллегии за его службу, что он был консулом в Испании и что прежде того был послан Петром Великим в чужие края для обучения купечеству и мануфактур. Парусные бумажные фабрики содержатель Афанасий Гончаров пожалован в калежские ассессоры за распространение этих фабрик, особенно бумажные, в пользу государства. Шелковый фабрикант Семен Мыльников и бумажный фабрикант Василий Короткий директорами своих фабрик с рангом калежского секретаря. Подали просьбу мастеровые и люди, посланные учиться замори. Шестеро все из дворян и один из них даже князь на редки. Обучались они, кто за мощному, кто столярному, палатных уборов, кто столярному кабинетному делу. Были они при дворе и в разных городах уволены в дома до указа. Теперь некоторые из них просили, что желают быть по прежнему у работ при дворе, а другие просили дать им на попитание. Сенат решил отослать их в канцелярию от строений, которая должна определить их казенным работам, каждого по его искусству, и дать им потребное число учеников. Относительно распоряжений по торговле в 1742 году, мы должны заметить только именной указ 2 декабря о жидах. Во всей нашей империи жидам жить запрещено. Но ныне нам известно учинилось, что он и жиды еще в нашей империи живут. А на и почаив Малороссии под разными видами жительства свое продолжают, от чего ни иного какого плода, но только яко от ковых имени Христа Спасителя, ненавистников нашим верноподданным крайнюю вреды ожидать должно, то вот для повелеваем. из всей нашей империи всех мужеское женское пола жидов со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь ни для чего не впускать разве кто из них захочет быть в христианской вери греческого исповедания. Что касается сельской промышленности, то люди ею занимавшиеся по-прежнему указывали на невыгоду своего положения побегами. Сенат был извещен, что многие дворовые люди и крестьяне отбывая от помещиков своих и разглашая, будто по указу ее величества велено всякого чина людей принимать на дон, записывать в казакии и селить в донских казачьих городках бегут не только дворами, но целыми деревнями. В донских казачьих городках их принимают и селят на казачьих землях. Сенат приказал послать на дон грамоту. Смотреть Донскому войску накрепко и ни под каким видом беглых крестьян и служилых людей не принимать, а которые до сих пор есть беглые, всех выслать на прежние жилища. Вслед за тем Муромского уезда помещики, приказчики и старосты объявили о побеге множества крестьян с женами и детьми. С января по июль 1742 года убежало более тысячи душ, и из некоторых дач все без остатку побежали. В монастырском Троицком селе, горках, Сотский поймал пятьдесят три человека беглых, которые показали, что шли в казачьи городки на Медведицу и Дон, по слухам, что принимает там беглых казак, прозванием Краснощёки, всяк мудят награждение по пяти рублей дольготы на пять лет. Крестьян великнутом и батажем для осыску беглых отправили на Дон майора с тринадцатами драгун. Крестьяне подмосковной деревни Мамотовы подали императрице чилобитную на поместьчика своего и евлева, что живет он недворядышно, держит на ложнице одного купца, жену и их по науке ее разоряет, бьет и мучит напрасно. От такого разорения многие люди разбежались и подушных денег платить некому. Крестьяне сельца Батчурина Московского уезда допросили на помещика своего Ладыженского в разорении и смертных убийствах. Сенат приказал рассмотреть и решение учинить по указам, а по указам таких помещиков удаляли от отправления крестьянами. По поводу ревизии императрица утвердила сенатский доклад. которые дворцовые, монастырские и помещичьи крестьяне, сбежав, поселились в низовых городах на государственных, монастырских и купленных ими землях целыми слободами, тех на прежние жилища не ссылать, а писать в тех местах, где поселились. Если помещичьи крестьяне, бежав от одного помещичьика, поселились целыми слободами, тех также не высылать. а которые хотя поселились и целыми слободами, да разных помещиков, тех высылать на прежнее жилище.